Глава 12. Возвращение в Сталинград. Центр города был полностью разрушен. Тогда дома строили в основном из красного кирпича. Уступы разбитых зданий торчали из сугробов темно-красными обломками стен и остатками углов. Снег сметало непрерывно дувшим с Волги ледяным ветром. Бекетовка с ее деревянными частными домами сохранилась почти полностью. Говорят, немцы, собираясь взять Сталинград, планировали здесь перезимовать, и сильно этот район не бомбили. Когда поезд миновал широкую, засыпанную снегом луговину перед Царептой, у меня заколотилось сердце, не давая вдохнуть воздух. Неужели я подъезжаю к дому? Меня встретила бабушка. «Леша, ты...» Слезы, бестолковая суета, вопросы, которые доходили до меня с трудом. «Где Санька?» — наконец перебил я бабку. «Да к в армию ж забрали, еще два месяца назад. Мы ж писали тебе». Ему же восемнадцать только через неделю исполнится», — растерянно проговорил я. «Хотя, чему было удивляться?» Забирали в армию и в 17 лет, и в 17 с половиной добровольцами. По крайней мере, так значилось в документах. Я знал, какие бешеные бои идут сейчас в Германии. Хотя бы братишка не попал в эту мясорубку. Ему предстоят 3-4 месяца учебы, пока довезут до фронта, глядишь, и война закончится. Прибежала из школы мама. Кто-то из соседей сообщил, что видел меня на улице, и она сразу отпросилась с уроков. Первый и самый тревожный вопрос. «Леша, ты надолго?» «Надолго». Снова сбивчивые вопросы пополам с местными новостями. Когда обмывал на кухне теплой водой бок и руку, внезапно появилась мать. Глянула на шрамы, не успевшие еще затянуться ожоги, и запричитала «Ой, Леша!» «Да кто ж тебя так жестоко убивал-то? Как же ты настрадался?» Она причитала, пока я ее не вытолкнул из кухни. «Мам, не надо, живой я. На войне и покруче достается». Трудно описать первый день пребывания в семье. Мать снова принималась плакать, мы успокаивали ее вдвоем с бабушкой. Меня пытались накормить и снова пытались накормить, Но еда в горло уже не лезла. Пришел отец. Худой, свалившимися щеками. С мороза люди приходят раскрасневшиеся, а лицо отца было серо-желтым, как у малокровных или тяжело больных людей. Мы обнялись, отец с трудом удерживал слезы. Бать, ну ты что, все же нормально? Вон какие шрамы у тебя! Да ерунда это все. Бегаю, прыгаю. Представили после ранения отпуск на два месяца. Крепко тебя зацепило, если аж два месяца дали. Ладно, батя, хватит об этом. Ты с матерью поласковее. На тебя ведь две бумажки приходили, что ты без вести пропал. Голосило, как по-мертвому. А тут Саньку на фронт забрали. Может, не успеет до фронта доехать, война кончится. Наверное. Их полгода учить будут. А. -а, -а много вас учили, отмахнулся отец. Похоронки да без вести, сгинувшие в каждом доме. Вскоре пришел сосед по улице Михаил Лепягин. Рассказывал, что его демобилизовали по инвалидности прошлым летом. Общение с ним оставило неприятное впечатление. Он крепко пил, опухшее небритое лицо, лопнувшее по шву шинель, платаные валенки. Мы не были с ним близкими друзьями, так, просто соседи. Мишка был моложе меня года на три. Рассказал свою историю. Олег, что, призвали в сентябре 43-го. А в декабре под пятихаткой шарахнуло так, что все печенки поотбивало. Месяца три в госпиталях отвалялся, ну и выписали по инвалидности. Работаешь? Эх, э. и какой из меня работник? Сто метров пройду и задыхаюсь. Спиртикот хлебнешь? Так помогает. А ты молодец, капитан уже, два ордена. «Батальоном командовал?» «Нет, танковой роты». Ха, «Герой! И партийный к тому же! Начальником назначат!» «А при чем тут партийный?» «Я вступал в конце 41-го, когда никто не знал, как война повернется». «Ой, да ладно! Ну, че ты скромничаешь?» «Давай, обмыть бы надо возвращение!» Бабушка принесла маленький графинчик граммов на 300 и чего-то там закусить. Графинчик мы опустошили в два приема. Липягин намекнул насчет продолжения, но добродушная и всегда хлебосольная бабуля заявила, что мне надо отдохнуть. — А ты, Миша, иди, иди с Богом. Тебе хватит, ты и так с утра выпьешь. — А, ну его, — сказала бабушка, когда Липягин ушел «Прилипнет, как банный лист, так не отстанет. Здоровенный парень, а целый год нигде не работает. Болтается, да водку хлещет. Носом чует, у кого угоститься можно». Вечером сели за стол всей семьей. А выпили за меня, за победу, за брата Сашу, потом снова поднимали рюмки за мое здоровье. На вопросы, как воевал, отвечал односложно. Даже ловил себя на мысли, что пользуюсь газетными фразами. А о чем было рассказывать? Правда, за праздничным столом была совсем не к месту. Говорить о том, что за день в бою терял целиком взвод или половину роты? А где остальные? Да вон, догорают в танках или лежат возле машин, обугленные как головешки. Все старались не замечать рубцы от ожогов на шее, и плохо двигающуюся левую руку. Поняли, что о войне и подвигах я говорить не хочу, и переключились на повседневную жизнь моей родной улицы, нашего поселка. Кто где работает, кто на ком женился. Таня, старшая сестра, с годовалой дочкой на руках, подкладывала мне закуску, обнимала. Отец, захмелев, расспрашивал, правда ли, что к весне война закончится. «Обязательно закончится», — уверенно отвечал я. «Такое наступление идет. Немецкую оборону на куски размалывают». Испортила настроение крестная Татьяны Тетянина. Она вначале расхваливала меня. «Молодец парень. Уходил невидненький такой, а вернулся горнадером, гренадером. Офицер, герой. Таких в поселке еще поискать». Всем было приятно слышать такие слова. Но крестная хватила еще граненый стаканчик за мое здоровье и достала завернутые в платок фотографии двух сыновей и мужа. «Леш, ты вернулся, а мои кровинушки в чужой земельке лежат, и могилки их без материнского пригляда. Ну какая же мне теперь жизнь?» С крестной творилось неладное. Она нараспев повторяла слова про заброшенные могилки, сыновьи косточки, смотрела на меня бессмысленно, словно не узнавая, а потом завыла в голос. Плачут и горют красиво только в кино. А сорокалетняя женщина у меня на глазах сходила с ума. Ее плач был больше похож на истерический смех и даже хохот. Она тыкала мне в лицо фотографии сыновей, которые погибли один за другим в 42 году. Муж тети Нины где-то затерялся после госпиталей. Кажется, нашел другую женщину, и писем от него давно уже не было. Крестную мы с отцом отвели домой, возвращались не спеша. И все же чувствовал себя счастливым. Может, только сейчас до меня дошло, что я вернулся домой. Живы мои родные. Младшего брата хоть и забрали в армию, но война скоро кончится, и все будет нормально. Хрустел под ногами снежок. Дорогу освещала лунная горбушка, перемигивались крупные зимние звезды. Несмотря ни на что, я выжил. И я снова дома. От избытка чувств я схватил в охапку отца и смеялся. Заныла рука и, кажется, лопнула не до конца затянувшаяся кожа. Под рубашкой текла по руке теплая струйка. Это пустяк. На следующее утро я отправился в военкомат. Встал на учет, поболтал с помощником военкома, капитаном с двумя нашивками за тяжелые ранения и одинокой медалью за боевые заслуги. Он вернулся с фронта в 42-м, с завистью поглядывал на мои ордена. Капитан прикрыл кабинет, достал бутылку, и мы с ним часок посидели, поболтали о фронтовых делах. Большая сила фронтовое братство. Человека совсем не знал, а через час друзьями стали. Мама объявила, что завтра вечером готовит праздничный ужин. Отцу выписали в Ворсовском магазине 3 кг мяса, водки, чего-то еще по мелочам. Мне выдали денежное удовольствие за 4 месяца и продуктовые талоны в магазин военторга. Сходили вместе с мамой. У нее разбежались глаза, пока разглядывала полки с разноцветными коробками, пакетами и банками. В общем-то... Обычные довоенные продукты, но мало кому доступны сейчас, когда идет война. Взяли тушенки, колбасы, крупы, сахару, пастилы, еще каких-то продуктов и три бутылки столичной. Да, еще пару бутылок розового портвейна. Узнав, что портвейн отпускается без ограничения, я купил еще несколько бутылок. — Ой, лучше бы крупы побольше взял, — упрекнула мама. Через две недели еще придем, — похвастался я, пряча в карман пачку червонцев. Денег хватит. Пригласил соседей, старых приятелей, ребят и девчонок из своего класса. Не забыл позвать и Лену Батурину. Я встретил ее на улице. Моя бывшая сокурсница и боевая подруга по переписке похорошела и повзрослела. Мы прощались, когда нам было по девятнадцать. А вскоре обоим стукнет по 23. Одетая в изящную шубку, меховую шапочку с выглядывающими светлыми локонами волос, Лена обрадованно помахала мне рукой еще и издали. Обнялись, я поцеловала ее в холодную от мороза щеку. Ленка, ты просто красавица! Она не стала разуверять меня и тоже сделала комплимент. Я проводила ее, поговорили об учебе. Лена заканчивала последний курс института и работала на практике в школе. «Нравится?» – спросил я. Она пожала плечами и сказала, что я не представляю, что такое нынешняя школа. Помещения, забиты учениками, занимаются даже в коридорах. Тетради и учебников не хватает. Завхоз разыскивает ненужные журналы учетов, а из старых книг вырывают титульные листы. «Представляешь?» Считаем за счастье, когда из типографии привозят бракованную бумагу. Режем на четвертушки и раздаем ученикам строго под отчет. О наших что-нибудь слышно? Ну, Костя Серов стал героем Советского Союза, представляешь? А вроде бы ничем особенным не выделялся. Я кивнул, соглашаясь с Леной, и едва не ляпнул, что меня тоже представили герою. Вернее, представляли. Но уже прошло несколько месяцев. Мало ли кого в горячке представляют. Хорошо, если один из десяти получает звезду. А про Адика Закутного ничего не слышно? Ведь ты с ним в одной части воевал. Я ответил, что наш однокурсник пропал без вести. Мы действительно выходили с Адиком Закутным, моим товарищем из окружения. Но затем наши пути разошлись. В одном из сел Брянской области он встретил красивую девушку. Вроде как женился и остался в ее семье. В общем, дезертировал. Но это была моя личная тайна, которой я ни с кем не делился. Когда вышли к своим, рядового закутного зачислили в списке как без вести пропавшего. Он не любил свое прежнее имя Адик, Адольф, и сменил его перед войной на Павел хотел быть похожим на Павла Корчагина. Только натуру не сменишь. Из окружения вышла десятая часть батальона, а Закутный всегда умел выбрать выгодный вариант. «Игорь Волошин погиб», — грустно сказала Лена и перечислила еще несколько фамилий. «А помнишь Петю маленького? Смешного такого мальчишку, он в шароварах из деревни приехал». Над ним все еще смеялись тогда. «Над моими кирзовыми ботинками тоже смеялись», — резко отозвался я. «А Петю в 41-м убили. Пулей с немецкого самолета. Он стрелял по ним из винтовки». «Не злись!» — Лена сжала мои руки своими маленькими ладошками в белых вязаных варежках. «Я никого не хотела обидеть. Господи, мы же были тогда совсем детьми». Мне жаль Петю и всех остальных. Дай бог, чтобы Адик уцелел. Хотя вряд ли. Три с половиной года прошло. Такие, как Адик, может и выжили. Они это умеют. Ты что-то про него знаешь? Ничего я не знаю. Хватит об этом. Завтра мы собираемся отметить мой приезд. Приходи часам к пяти. Конечно, приду. Чего скрывать? Лена сразу произвела на меня впечатление как женщина, к тому же свободная, разведенная с прежним мужем. Сейчас я постоянно думал о ней. Наши отношения строились долго и запутанно. Легкий флирт в институте, затем стал получать на фронте от нее письма. Потом Лена вышла замуж, развелась. И вот эта встреча. Ладно, как будет, так и будет». Вечер прошел весело. За меня поднимали тосты, называли героем. Я танцевал с Леной и другими девушками. В компании был мой приятель Женя Харламов. Когда выходили курить, он коротко рассказал свою историю, типичную для многих фронтовиков. Окончил пехотное училище в Горьком. Через три недели после прибытия на фронт был ранен осколком в ступню. Началось осложнение. Сначала отрезали ступню... Потом еще две операции. Половину голени ампутировали. «Какие планы были?» Закуривая очередную папиросу, возбужденно говорил Харламов. «Училище на отлично закончил. Присвоили сразу лейтенанта. Из всего выпуска лишь три человека лейтенанта получили. Предлагали преподавателям остаться. Отказался. Как же! Героем хотел стать, комбатом!» Получился вон, обрубок. Он хлопнул по военным бриджам, заколотым возле колена на булавку. Восемь месяцев по госпиталям мыкался. А поселок, под которым меня ранили, назывался Мокрое. Не Орел, не Курск, а какое-то сраное Мокрое. Харламов слишком возбудился, и я перебил его. — Ты не истерику мне собираешься устроить? Подумаешь, пол ноги он потерял. А такого не успел повидать, когда из роты после атаки два танка из десяти остаются. Если время есть, дождешься, пока танк остынет, и отскребаешь лопатой от брони сгоревшие останки. Разложишь их в четыре шинели. Добавишь для веса обгорелые сапоги или золы. Так и зарывали. «Извини», — оправдывался Женя. Я понимаю, ты всю войну прошел, меня через неделю стукнули. Я ни одного немца так и не успел застрелить. Считай, что другие за тебя рассчитались. Получилось так, что на протяжении тех недель, которые я проведу дома, почти каждый день буду общаться с Женей Харламовым. Мы станем близкими друзьями. А в тот вечер я уделял больше внимания Лене Батуриной. В облегающем платье. С красивой прической и белокурыми локонами она словно магнит притягивала к себе. Мы танцевали с ней, и мама в перерывах считала мне, что другие девушки обижаются. Я уступил ей и для приличия пригласил потанцевать еще двоих-троих девушек, говорил им комплименты, рассеянно отвечал на вопросы, смеялся и ловил взглядом Лену. Потом пошел провожать. По дороге мы несколько раз останавливались и принимались целоваться. До ее дома добирались не меньше часа, а затем еще столько же обнимались и прощались. Я не заметил, как расстегнул на ней шубку и платье, ощущая под скользким шелком теплую женскую кожу. «Ну все!» — слегка оттолкнула меня Лена. «Так можно с ума сойти! Я же не засну, а завтра рано вставать!» «Когда встретимся?» Ну, давай дня через два. Она дразнила меня. Это была совсем не та Лена Батурина, которая в 42 году писала мне комсомольские письма с пожеланием бить врага и помнить о боевых подругах. Мы встретились с ней на следующий день. Она выбрала время, когда кроме нас в квартире никого не было. Я принес с собой портвейна, мы выпили по несколько рюмок, все валилось у меня из рук. Тогда я обнял Лену. Мы торопливо раздевались, и я пробыл у однокурсницы до вечера. На выходе столкнулся с ее матерью, которая, улыбаясь, пригласила меня пить чай. Конечно, она догадалась, чем мы занимались, но сделала вид, что все прилично и все нормально. Любовь. Я действительно тогда не сомневался, что между нами настоящая любовь. Я догонял те три с половиной года своей юности – когда парни, еще мальчишки, дарят подругам цветы и клянутся в вечной любви. Оказывается, не все можно догнать. Через неделю произошел эпизод, который заставил меня взглянуть на наши отношения с Леной с другой стороны. Однажды ее мать пришла раньше обычного. Лена накинула халатик, пошла ее встречать, а я лихорадочно одевался. Потом стала растерянно оправдываться. «Ну что тут такого?» – пожала плечами мать Лены. «Не считайте меня такой уж старомодной. Я понимаю, вы любите друг друга и уже не дети. Жених и невеста могут позволить себе маленькие шалости еще до свадьбы. Но это же ведь, наверное, вопрос времени, так ведь, Леша?» Будущая мама-теща смотрела на меня внимательно и ждала ответа. «Так», – выдавил я. Смотрели бы на своего командира мои подчиненные. Я сидел и ежился, как нашкодивший мальчишка. Лена опустилась рядом на диван, положила голову мне на плечо. Под ее нарядным голубым халатиком не было совсем ничего. — Леша, все нормально, — поцеловала она меня в щеку. — Мама нас понимает. В тот момент... Мне больше всего хотелось удрать домой. Наверное, такова трусливая сущность многих мужчин, даже прошедших войну. Но мне пришлось высидеть еще час, поговорить с ее матерью о нашей сленной будущем. Упоминание о свадьбе и тот факт, что мы оказывается уже жених и невеста, совсем не из детской дразнилки, подействовал на меня как ведро холодной воды. Позже, вспоминая эти эпизоды, я понял, что мать Лены, желая этого или нет, внесла в наши отношения трещину. Ее можно было понять. Неудачный первый брак Лены, боязнь, что дочь останется одинокой или бездетной после аборта. До войны она не воспринимала меня всерьез, но, наверное, многое изменилось. И сейчас она была не против, что я стану мужем ее дочери. Лена мне нравилась. Может быть, даже больше того. Но я пока не представлял себя в роли мужа. Мне твердили, что война уже кончается, но я не понимал этого. Я продолжал жить войной, собирался вернуться в свою бригаду и добивать фрицев. Конечно, я хотел выжить, где-то в душе теснился страх, но я привычно отгонял его. Пробув долгое время на фронте, я принимал войну как что-то постоянное в моей жизни и мало задумывался о том, что будет, когда она закончится. Кроме того, несколько случайных встреч-связей с женщинами на фронте тоже оставили свой след. Возможно, я слишком легковесно воспринимал тогда эту сторону жизни. Ладно, не буду пускаться в долгие рассуждения. Заканчивалась зима 45-го и я жил, как мне казалось, очень далеко от войны. Чем я занимался во время своего отпуска лечения? Раз в неделю появлялся в госпитале, где мне прописывали процедуры, большинство из которых я не выполнял. Разрабатывал лишь левую руку, стараясь, чтобы ожоги не видела мама. Почти каждый вечер проводил вместе с Леной. Днем часто виделся с Женей Харламовым. После госпиталя он женился на девушке, с которой встречался еще до армии. Историю своей недолгой и неудачной женитьбы он рассказал мне, подсмеиваясь над самим собой. Хе, людка за меня замуж выходила, словно подвиг совершала. В городской газете даже статью опубликовали. Вот, мол, верная девушка дождалась своего друга с фронта. И не важно, что он покалеченный, ведь за родину дрался, в бою пострадал. Ну так комнату нам выделили, аж 16 метров. Пенсия хоть и слабенькая, но к ней карточки продуктовые, да и завод немного помогал. А у меня тогда рана воспалилась. В госпиталях належался досыта, решил дома ее лечить. Сам понимаешь, воду кипятить, повязки, кровь, мазь, ну и так далее... Как ни старался, а запах от раны идет. Ерунда, казалось бы, так? Конечно, ерунда. Нет, Леха, не такая уж и ерунда, а совсем паршивое дело. Вечером в постель ложимся, любовь, ласки. Под утро порой засыпали, пока насытимся. А утром что? Ковыляй, разогревай воду, культю промывай. На простыне то кровь, то гной. Но это еще полбеды. Скучно со мной. В кино еще ходили. А как вечеринка или праздник. Беда. Тоска, зеленые слезы. Да и заработков у меня тогда не было. Сидели на пшенке да перловом супчике с постным маслом. Я Людку не осуждаю. Праздники быстро кончаются. А моя культя и нищета долбаная это на всю жизнь. Я сам виноват. Надо было шевелиться, жизнь устраивать. У меня ведь техникум незаконченный был, всего один курс до диплома. А я прилепился вахтером на заводе и всем доволен. Я знал, что Женя живет с беженкой из Брянска. Взял ее с ребенком и второго ждут, на седьмом месяце же находит. «Ну, а сейчас-то ничего?» – спросил я. «А где в стране сейчас это «ничего»?» Вопросом на вопрос отозвался Харламов. Настена с пузом ходит, а работает наравне с другими на железке. Полегче б куда перевести, да все блатные места заняты. А с меня толку мало, вахтером работаю, да техникум пытаюсь закончить. С протезом никак не наладится, денек-другой похожу, потом отлеживаюсь. Не думай, что ною, жизнь все равно налаживается». Технику модолею, в диспетчеры перевести обещают. Как вон на Мишу Лепягу погляжу, аж тошно становится. Ему куда меньше, чем мне досталось, оклемался давно, а все шляется. Я, герой, кровь мешками проливал, а вам стакана водки жалко. Мне нравилось бывать с Харламовым. Рассудительный и трезвый умом парень взрослел куда быстрее, чем я. Говорил так. Для тебя, Леха, война, считай, тоже кончилась. Привыкай к тому, что праздника впереди не будет. Сам видишь, как люди живут. Я это видел. Меня в семье старались подкормить, лучшие куски подкладывали. А отец с матерью по утрам морковный чай пили с кусочком серого хлеба. На ужин бабушка варила большую кастрюлю жидкого пшенного или перлового супа, куда по счету бросала несколько ложек моей пайковой тушенки, или делала зажарку из черпака постного масла и половинки луковицы. Вся сытость от того, что варево горячее и готовилось его много, чтобы хоть количеством брюха обмануть. Большинство людей в поселке хуже жили, лошадиные головы набой не покупали. Из копыт холодец варили, из разной шелухи пополам с травой лепешки пекли. Много такого было, что и говорить об этом не хочется. Женя Харламов жадно расспрашивал меня про войну. Ведь он видел лишь отступление, когда немцы верх брали. Качая головой, откровенно признавался. В 42-м не про победу подумали, а как живым ноги унести. Меня, когда в тыл везли, по казачьим станицам бабы в новые юбки наряжались, немцев ждали. А я ведь неплохо начинал. Через две недели обязанности командира роты исполнял. Комбат меня к ордену Красной Звезды представил. Я раз пять писал в разные станции. Как-то ответ пришел, что наградной лист на меня не поступал. А ты на Елене жениться собрался? «Собрался», — ответил я, — «а что?» «Ничего», — пожал плечами Харламов. Мне показалось, что он не договаривает. Возможно, у него имелось свое мнение насчет Лены, но Женя никогда ничего худого про людей не говорил. Такая у него была натура. А моя тыловая жизнь закончилась неожиданно и быстро. В марте пришла похоронка на младшего братишку Саню. Он погиб в трижды проклятой Германии под городом Пенцах спустя несколько дней после того, как ему исполнилось 18.